Глава 15 Столкновение 2 Кто ты такой? Навстречу мне шла Сарика. Мы снова, как когда-то в будущем, столкнулись с повелительницей гнили, только у меня был опыт сражений с ней, а у нее нет. И это существенно склоняло баланс в мою пользу. Избранный, которому не нравится, что кто-то другой, не я, собрался менять этот мир. «И да, ты уже заметила, как твоя сила подчиняется моей», — ответил я. За эти пару секунд я прокрутил в памяти то, как повелительница гнили, ломала дверь, и понял, что наши стихии взаимодействуют примерно по той же схеме, как это было с другими. Пара секунд баланса, пара секунд моего преимущества, а потом сила переходит на сторону сарики. Осознав это, я отказался от самых простых стратегий, в которых мог бы действовать грубой силой или с помощью взрывов. «Да, извращение, гнили, окаменение, и дестабилизация — это все работало когда-то. Вернее, будет работать. Но, увы, требовало слишком много времени на подготовку, за которое меня бы просто смели. Так что придется поискать варианты похитрее». «Не пытайся запудрить мне мозги!» — рявкнула Сарика. С ее небольшим ростом и миниатюрной фигурой это смотрелось немного странно. Но только в первые секунды — Потом вместе со словами долетели отзвуки ее силы, и все недоверие сгорало в их пламени. «Кто тебя послал? Ты следил за мной после шепчущего ветра? Значит, ты уже не первый раз заходишь сегодня в гости». Я вычленил из слов девушки самое важное. «С чего ты вообще решила, что не твои жертвы тебя сдали?» «Потому что они лежат окутанные гнилью, не смея пошевелиться, и будут так растворяться ещё часа три, так что не смей пытаться меня запутать». «Кто твой хозяин? И хватит этих сказок про избранного!» Сарика проговорила о том, как расправилась со своими прошлыми врагами. Вроде бы и похвасталась, чтобы надавить на меня, но в то же время она была явно недовольна тем, что выдала один из своих приемов. Кстати, интересный ход, но все же не такой изящный, как мой. «Что за дилетантский подход?» Я смирил девушку взглядом, заставив ее покраснеть от ярости. «Неужели сложно было подумать хотя бы на пару шагов вперед? Вот, допустим, ты что-то узнала. Теперь тебе надо подтвердить или опровергнуть эти слухи. И что ты будешь делать тогда? После сегодняшней ночи все затаятся, а сильнейшие бойцы клана хо и Демиурга будут готовы взять тебя в коробочку, стоит тебе только высунуть нос и попробовать повторить сегодняшний вечер. Причем не только тебе. Я на самом деле был недоволен тем, что Сарика смешала мои долгосрочные планы». Но главное, что я хотел заставить девушку говорить. В этом времени у нее было больше алтарей, чем у меня, но меньше опыта. И надо бы использовать свои сильные стороны и не давать делать то же самое ей. «Как будто ты лучше!» — выплюнула эту фразу Сарика. «Да, как я и думал, опыта ей действительно не хватает. Так легко попасться в ловушку и спросить именно то, что я и хотел». «Лучше!» — я смотрел прямо на девушку закончив с хозяином усадьбы я бы стер ему память неприятно вызывает подозрение но не более нельзя стереть память богу возразила сарика а если заставить его потратить все силы до да поместить в облако смерти легкой такой концентрации недостаточно чтобы убить но достаточно чтобы фактически превратить его в человека и только потом уже приниматься закопание в его голове я закончил и сарика молчала долгие две секунды еще бы Я только что показал, что придумал план лучше, чем она. Заставил представить, как она сама будет выпутываться из подобной ситуации. А после проблем со взломом дверей ей эти мысли вряд ли понравятся. И, наконец, якобы случайно подсказал, на кого я работаю. Естественно, неправильно. «Ты слуга смерти?» Сарика сделала, как могло показаться из моих слов, вполне логичный вывод. Она явно и следы стихии заметила и, как ей кажется, нашла объяснение, почему ее гниль сначала не сработала. «Как ты понимаешь, я не могу сказать тебе «да».» Я улыбнулся про себя, представив, как подставил старуху. же теперь наверняка решит, что владычица смерти встала на их след. А чем больше у этой дамочки из башни будет проблем, тем проще мне будет с ней договориться. В общем, все, что можно было выжить из этого разговора, я выжил. Пора и честь знать». Продолжая прокручивать в голове все, что сказал или услышал, и обдумывая, не упустил ли чего, я перешел к той части плана, где прикрываю свое отступление, то есть к атаке, причем по новой схеме. До этого я всегда под каждый удар отдельно формировал пирамиды из обмана и зла для усиления защиты или открытия прохода в астрал. Сейчас же, экономя лишние мгновения, я использовал уже готовые линии дома как составные части будущих фигур. Взять тот же зал, в котором мы сейчас стояли. По форме это прямоугольник, который легко можно разбить на четыре пирамиды, просто немного по-другому сгруппировав его углы. Да, такие фигуры будут пересекаться друг с другом, но я теперь умею временно отключать часть линий, и проблемы это не составит. Паф! Под удивленным взглядом Сарики я изобразил пальцами пистолет, а потом нажал на воображаемый спусковой крючок. В тот же миг одна из гораздо больших, чем обычно пирамид, пропустила через себя энергию стихии зла и направила этот выброс силы прямо в Повелительницу Гнили. «Совсем страх потерял!» Девушка отмахнулась от моей атаки, сделав вид, что ее это совсем не тронуло. Вот только я видел, как она сражалась в поле перед городом, когда в составе Триумберата встретила Карика, знал пределы ее скорости и силы. И теперь с определенно пришлось нелегко, а я ведь только начал. «Паф, паф, паф!» Я добавил к первому выстрелу еще три, используя оставшиеся пирамиды. Причем второй из этих ударов наполнил не злом, а чистым обманом. В итоге защита, уже вроде бы приноровившейся к моему стилю боя девушки, дала сбой, и последняя атака откинула ее на пару шагов назад. И не просто откинула. «Упс, а у кого это теперь фенгал под глазом?» Я оценил доставшиеся Сарике украшения и постарался сделать так, чтобы та предпочла путь силы, а не хитрости в сражении со мной. А то я знаю эту дамочку, я знаю, что она может удивить. Ты умрешь! рявкнула Сарика, и вокруг нее начал формироваться защитный кокон из гнили. Не самое приятное зрелище. Со стороны казалось, что она просто растворяется в этой неприятной субстанции, но я то понимал, что ничего она ей не сделает. А вот я сделаю. Я продолжил обстрел, сбивая с сарики куски гнили и замедляя процесс формирования защиты. Увы, даже с четырьмя пирамидами я был не так проворен, как моя противница. Сказывалась разница в количестве алтарей. Но у меня были под контролем линии всего дома, и я мог еще ускориться. Для этого я выбрал общий контур усадьбы Буровой Льда. Тот же огромный прямоугольник, который я точно так же разделил на четыре части. Только на этот раз я даже не стрелял по сарике, а формировал импульсы энергии прямо там, где она стояла. Девушка попробовала отойти с точки обстрела, но это ничего не изменило. Внутри дома я мог контролировать каждый квадратный сантиметр территории, и это давало результат. Сначала я думал, что мне показалось, но потом это стало очевидно. Несмотря на все старания Сарики, ее защита начала слезать, и все чаще мои атаки стали попадать по самой девушке. Я чувствовал, что победа уже близка. Был только один момент, который немного смутил, когда процесс вдруг немного замедлился, но я добавил темпа и смог наверстать упущенное. А вот теперь моя очередь устраивать сюрпризы. Неожиданно Сарика распахнула глаза, словно те выросли в размере раза в два, и посмотрела прямо на меня. Выглядела она при этом, прямо скажу, жутковато. После пропущенных атак тело девушки залила кровь, И теперь можно было подумать, что кожа у нее так и состоит из красных наполовину засохших подтеков, Но вообще ни ее вид, ни ее слова не остановили меня. Я продолжал атаковать так же, как и раньше. Вот только неожиданно мои приемы перестали работать. Даже без кокона из гнили у меня не получалось нанести сарике вообще никакого вреда. И тут я вспомнил тот самый момент, когда стал в первый раз бить слабее. Сейчас, судя по всему, я столкнулся со вторым этапом этой техники. Чем больше твое тело повреждено, тем сильнее ты становишься, догадался я, как она работает, и остановился. Ничто не может длиться вечно, философски пожала плечами Сарика, и походкой лишившегося половины костей зомби двинулась ко мне. Выходило не очень быстро, вот только даже замедлившийся, и, словно подставляющийся под удары девушки, я просто не мог нанести никакого вреда. Мы закончили! Через горошину связи доложил капитан Харт, и я немного выдохнул все таки хотя бы с частью задач я справился. Задержал Сарику, проверил свои силы, допросил местных, а теперь можно и отступать. Вот только стоило мне на крохотное мгновение отвлечься, как повелительница гнили за раз покрыла метров десять разделяющего нас расстояние. Судя по всему, она вполне могла двигаться и быстро, просто пока не спешила с этим. Но стоит мне повернуться, как она сразу бросится вперед, и остановить ее в текущем состоянии будет той еще проблемой. Моя хозяйка предлагает тебе выкупить мою жизнь. Я попробовал вернуться к заброшенной удочке про смерть. Я предпочитаю не получать, а брать самое то, что мне нужно. Сарика совсем на чуть-чуть задержалась, чтобы уколоть меня отказом. И то победа. Что ж, похоже, мне придется пойти на крайние меры. Я продолжил, глядя на девушку самым честным взглядом в мире. Даже, кажется, сумел заставить ее немного задуматься. Всего на пару мгновений но их как раз хватило, чтобы я успел шепнуть по связи с Анни. Увеличивай концентрацию. Моя последовательница смерти тут же выполнила приказ, а я снял всю защиту с дома, чтобы ничто не мешало заметить проявление стихии врага Демиурга прямо в центре Каррии. Что ты задумал? Ну, конечно! Царика попробовала броситься на меня со всей доступной ей скоростью. Заметив проявление смерти так близко, в усадьбу Бурова льда тут же перенесся тот единственный, кто мог пользоваться порталами в этом мире. Карик. Избранный мазнул по мне равнодушным взглядом, но точно словно впервые видит, а потом сосредоточился на Сарике. «Ты ответишь за то, что устроило в моем городе!» Карик старался говорить, словно в нем не осталось ни одной эмоции, но было видно, что это не так. Он предвкушал грядущую драку. А вот Сарика больше явилась от того, что кто-то оторвал ее от меня. «Не упусти его!» рявкнула она в лицо Карику. «Это он все затеял! Не дай ему сбежать!» «Отсюда никто не уйдет. Было видно, что Карик продолжает собирать вокруг себя силу Демиурга, и часть ее, несмотря на то, что он и не думал верить Сарике, была направлена на то, чтобы окружить дом и не дать мне его покинуть. Я на мгновение задумался. Может, на самом деле остаться? Мне было что рассказать Карику, чтобы тот оставил меня на свободе. А легализовав своё положение я смог бы официально начать сбор союзников и продвижение идей об истинном избранном. Вот только я именно сейчас понял главную слабость всех жителей этого мира, начиная от Демиурга, хоть тот и явился из другого времени, продолжая сопротивлением и заканчивая даже той же самой тенью, о которой вроде как никто ничего не знает. Они все ценят именно силу, они никому не доверяют, и только личная мощь кажется им тем, к чему стоит стремиться. И ведь они это даже не осознают, — понял я. Считают, что по-другому и быть не может. И в свете этого открываются совсем другие возможности, которые я просто не могу упустить, выбираясь из тени раньше времени. «Прошу прощения», — заявил я вслух, «но я буду вынужден все-таки вас оставить». С этими словами я закончил формирование новой сетки из линий обмана, на которую никто не обратил особого внимания. Карик меня за противника не считал, а Сарика верила, что я ничего не смогу ей сделать. Вот только на этот раз я планировал не просто бить обманом или злом. Учитывая, что рядом появился Демиург, он задержит Сарику, а его самого задержу я. Сделав финальный жест рукой, я резко подвинул огромную пирамиду, которую сформировал из линий второго этажа, и расположил острием вниз прямо над этим залом. Именно это острие разрезало пространство между мной и сладкой парочкой. И я, воспользовавшись тем, что между нами пролился настоящий дождь из смерти, спокойно отступил. Я слышал, как за спиной кто-то ругается. Слышал, как сила Демиурга без особых успехов пытается пробить дыру в стихии своего природного врага. Слышал, как под шумок пытается сбежать сарика. Правда, не знаю, насколько она в этом преуспела. Я же выскочил через задний ход, догнал отступающий отряд во главе с капитаном Хартом, и потом мы, уже не теряя ни секунды, скрылись в одном из переулков, ведущих к внешнему городу. Теперь, если кто-то сможет проследить за нашими перемещениями, то скажет, что мы ушли к выходу из Каррии, и, скорее всего, покинули мир. На самом же деле мы лишь сымитировали этот след, а потом уже тайными тропами по крышам домов, которые заранее подготовил сержант Чиз, вернулись к доброму страннику. Хотелось еще побольше поплутать по среднему городу, чтобы наверняка запутать наших возможных преследователей, Вот только подобная перестраховка была бы ошибкой. Как это часто и бывает, когда ты делаешь что-то больше, чем нужно, поддавшись паранойе или еще какому прекрасному чувству. В нашем случае, бродя по городу даже одну лишнюю минуту, мы могли легко попасться кому-нибудь на глаза. Например, кому-то из бдительных местных жителей или службе безопасности любого из кланов. Или сразу же слугам демиурга, которые прямо-таки наводнили каррию в поисках тех, кто посмел бросить вызов их повелителю. В итоге мы просто вернулись в таверну и занялись тем, чем и занимались бы любые добропорядочные хозяева. Приготовились заработать на тех, кто устанет от поисков и решит заглянуть к нам за кружкой другой холодного пива. Вернее, этим займется Питер, который в нашей компании меньше всего вызывает подозрения. А то ветераны могли бы привлечь лишнее внимание неожиданным выздоровлением, я, тем, что Карик видел мое лицо, Василий — стихии зла, Санни — стихии смерти, а ее сестры и вовсе одним фактом своего существования. Любой мог подумать, а что вообще такие маленькие девочки делают в столь дорогом и опасном месте? Скрывшись в подвале, я первым делом приказал Чису, чтобы отозвал остальную троицу. Сейчас следить за кем-то было слишком опасно, тем более что у меня появились на них другие, гораздо более серьезные планы. «А теперь рассказывайте, что вам удалось узнать». Я посмотрел на капитана Харта, и, судя по его ухмылке, моя команда выбралась с этой операцией тоже не с пустыми руками. Улицы Каррии Сарика уходила от преследующего ее карика и благодарила судьбу за то, что драка с незнакомцем позволила раскрыть максимум возможностей стихии гнили, иначе карик скрутил бы ее в мгновение ока. А так, выросшая в несколько раз защита, помогала держаться и дарила надежду, что она сможет добраться до ущелья. Но этот чужак, кто же он такой? Царика тяжело дышала, но все равно, даже несмотря на опасность, сосредоточиться только на беге у нее не получалось. Волей-неволей ее мысли раз за разом возвращались к этому ненавистному лицу и этой издевающейся улыбке. Словно он лучше не ее, словно знает что-то, чего ей никогда не понять. «Да что он вообще понимает, слуга старухи? Всего лишь слуга!» Сарика закричала на мгновение, сбиваясь с темпа, и это чуть не позволило Карику ее догнать. К счастью, тот, похоже, тоже думал о сбежавшем от нее странном боге, который смог прорезать такую большую дыру во вроде бы как закрытый астрал. И поэтому не смог воспользоваться этим шансом на все сто процентов. Впрочем, один раз ударить Карик все же успел, и на спине Сарики появилась новая рана, которая теперь уже просто так не заживет и навсегда останется на правой лопатке уродливым шрамом. «Ненавижу его!» — прорычала Сарика, думая при этом почему-то совсем не о Карике. Лорд Руби издалека наблюдал за бесславным окончанием операции своей союзницы. «Что думаете, барон?» Он посмотрел на своего светловолосого спутника. «Интересно», — коротко ответил тот а потом, поймав провоцирующую улыбку своего босса, все же продолжил. «Сейчас, когда рядом больше никого не было, можно больше не играть роль туповатого помощника. Я бы хотел посмотреть на того третьего, что их так впечатлил». «Думаю, это сейчас не так важно», — задумался Руби. «Хитрые и сильные воины, выбивающиеся из общего ряда, были и будут всегда, но ни один из них не стоит короны Демиурга» или его врагов. Так что давай сосредоточимся на них. Что ж, барон Нигель согласно кивнул. Тут тоже ничего хорошего. Помнишь, как Карик сражался в прошлый раз и как сейчас? Он, конечно, старается сдерживаться, но, к его несчастью, он стал гораздо опытнее и сильнее. Это очевидно. Значит, ритуал Атона. Похоже, он дает результаты даже быстрее, чем мы думали. Карик перекачивает из своей копии из будущего его силу, знания и опыт. И ладно бы это касалось только его талантов к управлению стихием. Нет, он получает и другие знания. О нас, о других своих противниках, о судьбе мира. И кто знает, чем это может закончиться. Кажется, нам нужно будет еще сильнее ускориться.